Никогда он на ее памяти не терял мужество, не сдавал, не приходил в отчаяние от неудачи. «Ах, Гейнс!» — думает она. И внезапно она погружается в печаль, словно в густой, все заволакивающий туман, ту печаль, которую испытываешь вновь и вновь, печаль о том, что человек от нас уходит. Неотвратимо утекает жизнь, «И то, что мы еще только что удерживали в руках, смотришь, уже уплыло. Неотвратимо!» «Мама плачет», — шепчется дети. «Но маленький Отто на сей раз проявляет храбрость. Он первый бросается к матери. Она обнимает детей, прижимает их к себе. «Жизнь течет, уходит, и вы когда-нибудь оставите меня, уйдете из моей жизни» неотвратимо. Когда Гейнс входит, она не поднимает головы. Он весело насвистывает, его слышно уже с лестницы. Дети бросаются к нему, она же довольна, что нужно разогреть для него обед, по крайней мере, не придется разговаривать. И как раз в то время, когда он обычно возвращается из банка, можно сказать, минута в минуту, До чего мучительно порой жизнь. Руки опускаются. Где уж тут возмущаться? Из одного отвращения стерпишь и самую горькую обиду. Мама плакала Геймс. И мама, он принес нам Кнутик. Детская печаль в перемешку с детской радостью. Но печаль уже забыта. Кнутик ее рассеял. Может быть, он и маму обрадует. Старший Густов, испытующий, смотрит на мать. Мама плакала Геймс. Повторяет он с ударением. И теперь, когда он выполнил свой долг из слезы взрослых, припоручил утешение взрослых. Он всецело вместе с братом посвящает себя кнутику. Что такое, спрашивает Гейнс? Ты плакала? Что тут произошло, Тутти? Ничего, ровно ничего. Густас, Оттосен, Вступайте на лестницу. Здесь не место размачивать кнутом. Нет, лучше останьтесь. Ей приходит в голову, что не стоит их усылать. Но тут же она одумывается, ей кажется трусостью прятаться за детей, и она говорит с раздражением. «Ну-ка, марш отсюда, вы здесь в дребезге все разобьете, и не смейте щелкать!» «Постойте», — останавливает Гейнс уходящих детей. «Ну-ка, отгадайте, кто прислал вам кнутик!» «Этого не отгадать», — заявляет Отто. «Ладно, пусть скорее уходят, обед простынет». Минуточку, Тутти, это и тебя обрадует. Так кто вам его прислал? Ну-ка, хоть попробуйте угадать. Если ты из банка, вот тот-то, что если. А разве ты не из банка, Гейнс? Стоит мне сказать, ты сразу угадаешь. Обед остынет, Гейнс. А ну-ка, что это за кнутик? Погляди хорошенько, Густос. Да, Гейнс, из магазина. А вот и нет, то. Погляди хорошенько, Густос. «Знаю, знаю. я тоже, я тоже. Не кричи, оттошен. Суп. Так что же ты знаешь? Это дедушка прислал. В том-то и дело. Это старейший берлинский извозчик постарался для вас. Специально для вас. Железный Густав. А он к нам приедет. Я хочу прокатиться на извозчике. Видишь, что выдумал? Ну-ка пошли вон. Потом возьмешь тряпку и мать, Густов, и почистишь ручку». У дедушки не хватило времени. Ну, пошли отсюда. А ты нам дашь тряпку, мама? Да, да, ступайте. Так в чем же дело, тут идти? Ни в чем. В самом деле я тебе правду говорю. А теперь давай ешь. Но я же вижу, что-то у тебя скребет на душе. Ты на меня, что ли, сердишься? Прежде всего давай поешь. Значит, ты на меня сердишься. За что же? Пожалуйста, Гейнс, ешь. «Не раньше, чем ты скажешь». «Ничего я не скажу. Ешь. Кому я говорю?» «Но что же, черт побери, могло здесь произойти, Тутти?» спрашивает в конец озадаченный Гейнс. Он уже знаком с женскими капризами. Ему достаточно вспомнить своих товарок в банке, да ту же Ирму, и особенно Тинетту. Гейнсу пора бы по опыту знать, что если на женщину находит стих «Ничего я не скажу», Она становится упрямее мула, и все вопросы и уговоры только пуще ее растравляют. Но он решительно говорит, «Я куска в рот не возьму, пока ты не скажешь, что у вас тут случилось, Тути». А она распалясь, «Будешь ты наконец есть, а нет, так я уберу со стола». Он умоляющий: Тутти, скажи, что случилось». «Ладно, значит, я убираю». Словно моля о помощи, смотрит она на него. Нет, до этого нельзя было доводить в ссору. Она чувствует, что делает все не так. Хоть бы он поел, нельзя же ему ходить голодным. Мог бы избавить ее от необходимости все убрать со стола. Но он и от этого ее не избавляет. И вообще ни от чего. По мне можешь убрать. Мне и есть уже неохота. И она убирает, скрипя сердце. Как же так? Пришел с работы? Нет. Вот именно, что не с работы но все равно пришел голодный и не поесть. С ума можно сойти. А ведь еще ни слова не сказано о том, что действительно ее гложет. поссорились из-за ничего. Что же будет, когда она его улечит во вранье? На всякий случай Тутти недалеко отставляет обед, чтобы можно было в любую минуту подать его снова. Она надеется, что Гейнс все же поест. Существует правило, что нельзя... Лечь спать не поевши, до сна еще добрых четыре часа, а вот она думается Она готова из ложки его накормить, как непослушного ребенка. А непослушный ребенок слоняется по кухне, не зная, чем заняться. То одно, то другое возьмет в руки и снова поставит на место. Он смотрит на шкафчик для обуви, нет ли на нем писем, но писем нет. То единственное, она как принесла из банка, так и не вынула больше из сумочки. Должно быть, и Геймс не знает, как ему держаться. Она видит, он готов уступить при первом же ласковом слове. Но она, так же, как и он, не способна произнести это первое ласковое слово. Наконец он уходит из комнаты, где ночует вместе с мальчиками. Сама она спит на кухне. И ей слышно, как он плещет водой. Она садится за стол, со своей работой, неимоверно несчастная, в сущности, еще более несчастная, чем утром, когда ей открылся его обман. Стоило ей его увидеть, как она поняла, что все обстоит не так, как она думала, ведь он сказал, что Гнутик прислал дед, значит, он пришел от деда. Достаточно было спросить, почему от деда, а не из банка, но она так и не спросила, а теперь все зашло слишком далеко. Он должен был мне Заранее все объяснить, твердит ей внутренний голос. Мне, в конце концов, надоедает всегда и все у него выпытывать. Правда, у нее достаточно здравого смысла, чтобы это всегда и все и выпытывать воспринимать как известное преувеличение. Следующие 10 минут Гейнс с быстротой пожарной машины носится взад и вперед. Он все время циркулирует. Между жилой комнатой и прихожей, причем в прихожей его голос звучит с подчеркнутой беззаботностью, он налаживает чистку мельсиорового набалдашника, тогда как в комнате и в кухне молчит, как убитый. Ей стоило больших усилий сдержаться, когда он полез за суконкой в ее корзинку с трепьем, и, конечно, как всякий мужчина, схватил единственный незаменимый лоскут, который она берегла, для починки прохудившихся штаниша густовы. И все же она сдержалась. Если он отказывается есть, так пусть уж уничтожит лоскут, который она берегла, как зеницу ока. Хотя попробуй, найди теперь такой. Что ж, раз уж все у нее идет прахом, значит, чем хуже, тем лучше. Нет, столько, сколько она терпит, еще никому терпеть не приходилось. Ее молчание становится таким явственным, его слышишь на расстоянии. Должно быть, и Гейнс его услышал. Гейнс уже не суетится, как на пожаре. Некоторое время он еще шепчется с детьми, Этакий въедливый, слащавый шепот, мол, не огорчайте, дети, мамочку, она, бедняжка, сегодня плохо себя чувствует, а потом шепчется уже одни дети. Но Тутти не слишком доверяет этому внезапному миру. И действительно, когда она... Спустя четверть часа оглядывается в поисках этого молодого человека, она видит, что Гейнс ушел, да не просто в уборную лестнице ниже, нет, ушел совсем, прихватив пальто и шляпу. Дети по-прежнему играют кнутом. Он уже превратился у них в извозчичью пролетку. Один держит за конец кнутовища, другой за конец плети, Неустанно припираются они о том, кто будет лошадью, а кто кучером, как их мама и Гейнс, они из лучших друзей, готовы стать злейшими врагами. Гертруд так это и воспринимает. Мало того, что Гейнс умолчал о своем отпуске, мало того, что не пожелал обедать, он еще никому не сказавшись куда-то сбежал, в такое время, когда его обычно из дому палкой не выгонишь. Это уже предел. Сама она больше в жизни с ним не заговорит. А если он к ней обратится, отчитает его как следует, она скажет ему все, что о нем думает. В ближайшие три четверти часа она вшивает все, что думает о гейнце, в платье Эльфриды Фишер. Эти швы будут держать вечно. Но зато каждый укол ее иглы будет тысячи иголок впиваться в телеса, фрейлин, Эльфриды Фишер. Затем она усаживает ребят за ужин, который протекает в непривычном молчании, и старше укладывает младшего. Она еще слышит, как дети тараторят в спальне, и, конечно, о дедушке. Это их излюбленная тема. Дедушка, который соизволил прислать им кнутик, и считает, что теперь все в порядке. Дедушка, чье неслыханное упрямство унаследовал Гейнс. О, Боже, придется еще внимательнее следить за детьми, чтобы искоренить это проклятое упрямство. Но и заносчивость тоже не лучше. И эта привычка вечно спорить. С каким фасоном он все время повторял «не стану есть суп», словно к с из детской сказки. Нет, этого нельзя выдержать, это просто невыносимо. Старший возвращается в кухню, как всегда, почитать часок перед сном. Но тутти чудится на лестнице шаги Гейнса, и ей хочется встретить его без свидетелей. Она отсылает Густава обратно в спальню. Он, конечно, забыл остричь малышу ногти. Густав упрямо утверждает, что еженедельная стрижка ногтей приходится не на сегодня, а на завтра. Но это упрямство и вечная манера спорить сразу же выводят ее из себя. В сию же минуту ступая, остриги малышу ногти, Твое дело слушаться, а не возражать. Спорить — гадкая привычка. Но то были совсем не шаги гейнца. И значит, грозовая туча материнского гнева напрасно пролилась на Тут Тутти готовы надавать себе пощечин, но утешается мыслью, что мальчику это полезно. Надо слушаться старших даже тогда, когда смысл приказания тебе не ясен. Однако сомнения в собственной правоте все же берет вверх, и тут не сходит до того, что делает небольшой шажок навстречу Гейнсу. Она достает из сумочки извещения о наследстве и кладет на самом виду на шкафчик для обуви. Это перекидывает между ними мостик. Если Гейнс из чистейшего упорства не заметит ее маневра, она от него совсем откажется, навеки вечные. Незадолго до семи вернулся Гейнс, свежий румяна с мороза и, видимо, исполненный самых мирных намерений. Он с увлечением беседует с племянником, сначала о Кнутике, а затем об оккупации Рура, которую даже английские юристы короны объявили незаконной. И это признание слегка укрепило Марку. А потом через стол. И «Я еще поспешил закупить, что можно. У нас в банке считают, что французы все равно не пойдут на уступки». И значит, Марка опять начнет падать. Лишних два центнера угольных брикетов в подвале никогда не помешает. «Спасибо», — говорит она, — «мы обошлись бы и теми брикетами». И опять она готова надавать себе пощечин, так как, во-первых, неправда, что они бы обошлись, а, во-вторых, состояние войны от этого ответа может только обостриться. В подобную гололедицу притащить из угольного склада два центнера брикетов, Заслуга немалая. В ответ на такую благодарность Гейнс только удивленно пожимает плечами. Он берет себе книгу из спальни, где совершенно напрасно еще долго шепчется с Оттофеном, которому давно пора спать, а потом садится за стол и погружается в чтение. До половины восьмого стоит полная тишина. В половине восьмого Густав захлопнул книгу и отправился спать. Две минуты спустя Гертруд встала с места, подошла к шкафчику для обуви, и на глазах у Гейнса, продолжавшего, впрочем, усердно читать, вызывающий, пошуршало извещением Бергенского суда, так как Гейнс по-прежнему не поднимал головы. Оставив письмо на самом виду, она исчезла за дверью проследить, чтобы Густав умылся как следует. Ее первый взгляд, когда она десять минут спустя вернулась в кухню, был обращен на Деверя, а второй — на письмо. Но деверь по-прежнему читала, уткнувшись в книгу, а письмо по-прежнему лежало незамеченным. Чувствуя себя уничтоженной, села она за шитье. До того, как ложится спать еще целых два часа, но после стольких напрасных авансов она убеждена, что ей уже не удастся ни слова из себя выдавить. Видимо, так и придется лечь, поссорившись поссорившись, но из-за чего же? Да из-за ничего, как есть из-за ничего. Она убеждена, что все ее подозрения — совершеннейшая чепуха. А он еще два центнера брикетов притащил в подвал и о кокосовом масле подумал. Ну что за несчастье! Четверть часа и еще четверть проходят в нерушимом молчании. Оно тут же совсем рядом, Это углубленное в книгу лицо, время от времени шелестит страницы. Он даже не притворяется, что читает. Он и в самом деле читает. Примерно каждые полчаса встает и выходит на лестницу, чтобы ей не спать в табачной духоте. Очень внимательно с его стороны. Но сегодня это не столько внимание, сколько привычка. Она почти уверена, приди ему это в голову, он бы именно сегодня... Назло ей курил в кухне. Но вот уже пошел десятый час, и ею все больше обладевает тревога. Осталось каких-нибудь 25 минут. Она еще никогда не ложилась спать с такой тяжестью на душе. и просто необходимо с ним объясниться. Но он заупрямился, чисто осел. В 9.20 Гейнс как всегда выходит на лестницу выкурить последнюю сигарету. Пока его нет, Тутти героически пересиливает себя. Она снова идет на уступки. Взяв письмо со шкафчика для обуви, она кладет его на самую середину стола. Спустя две минуты придвигает письмо поближе к его книге, еще через минуту и того ближе, и задержись, Гейнс самую малость, она в своем самоотречении дошла бы, пожалуй, до того, что положила бы ему письмо на раскрытую книгу, но он уже вошел. «Значит, спокойной ночи, тутти», — говорит он, — обращаясь куда-то в пространство и берется со стола свою книгу. Но тут он увидел письмо и крайне удивился. В самом деле удивился, значит, он его действительно не замечал. Невероятно, но факт. Он прочитал адрес получателя и отправителя, снова постарил в спокойной ночи и направился к двери в спальню. «Гейнс!» — окликнула она его голосом утопающий. «Что скажешь?» — спросил он угрюмо. «Письмо!» и она указала на него пальцем. «Вижу, ну и что же? Прочти его, пожалуйста, прошу тебя, Геймс». Он взглянул на нее, увидел перед собой эту потерянную жалкую фигурку, убитую горем и чуть ли не плачущую, этот комочек несчастья, и вдруг как начнет хохотать, хохотать во все горло и от полноты души. «Тутти, и вскричал он, смеясь. «Что это на тебя сегодня нашло? Ты у меня куксишься и дуешься, и злишься» и отказываешься меня покормить, и не говоришь мне ни слова, уж не захворала ли ты у меня? И когда она увидела перед собой этого смеющегося юношу, такого плечистого, веселого и молодого, ее словно осенило, в единое мгновение она поняла, почему ее нынче утром так взволновал его обман, почему она так дулась и сердилась, поняла, почувствовала, что это любовь, что она его любит, что младший брат поистине вытеснил в ее сердце старшего, что ничего от ее Отто в ней не осталось. И в ту же минуту, как поняла, что любит, она поняла, что никогда ничем не должна выдать свою любовь. Она видела себя словно в зеркале, свою птичью головку, которая становилась годами все более острой и похожей на птичью, свой горб, вспомнила, что он на десять лет моложе. И когда все это обрушилось на нее, Волной счастья и печали, захлестнув ее всю до последнего уголка, она снова стала прежней невесткой Тутти, так хорошо ему знакомой Тутти. Она снова крепко стиснула губы, а потом сказала, «Правильно ты надо мной смеешься, Геймс. Сегодня я совсем потеряла голову. Должно быть от волнения. Сперва это наследство, а потом я неожиданно узнаю, что ты не в банке, а почему-то уволился в отпуск что тебе вдруг пристричило проситься в отпуск? И пока она это говорила, она чувствовала, как та волна в ней все больше и больше спадает, и вот уже все улеглось, словно и не бывало. Было такое мгновение, когда еще раз перед тем, как пойти на спад, ее снова вознесло, словно на высокую гору, и она увидела все сокровища любви и счастья и печали. И на одну быстролетную секунду Восчувствовала их, но этим она как бы шагнула за середину жизни и снова вернулась в свою тесную каждодневную жизнь, долго и самоотречения. И это даже не показалось ей тяжким.